Глава двадцать д е в я т о Солнце медленно клонилось к закату. Крепость пробуждалась. Отдых сегодня был долгим для всех, кто в нем нуждался. Пожалуй, самым долгим за время набега. Утомительной дневной работой никто из выживших себя не утруждал. Люди с самого утра спавшие в повалку только-только начали подниматься. Да, Бернгард был прав. Они уже знали все. Они успели переварить это знание и смириться с ним, и казалось ничего в закатной стороже не изменилось. Казалось, не открывшаяся тайна замкового упыря, не соседство сожившими мертвецами, пропитанными жидким серебром, не известие о легендарной крови изначальных, текущей в жилах Севолода, не волновали воинов. Казалось, никого не смущает, что сторожным г а р н и з о н о м командует черный князь, скрывающий свою истинную суть за человеческим обликом. казалось никто и не собирался противиться этому, а может и не казалось вовсе, может именно так и обстояли дела на самом деле. Просто каждый сейчас был озабочен другим, более важным и более насущным, подготовкой к последней битве за обиталище, а все остальное сейчас только мешало и отвлекало, поэтому все прочие сложности можно было отложить на потом, если для кого-то из уцелевших защитников сторожи. Еще будет это самое потом. Неутомимые мертвецы Бернгарда уже расчистили проходы к внешним воротам, правда тем только и ограничились. Груды трупов, оплывших под солнцем, облезших, р а с т я г в ш и х с я потемневших и слившихся друг с другом в сплошную смрадную массу, валялись по всему замку. Вонь стояла невыносимая. Такая вонь. Пожалуй, из-за нее одной стоило бы поскорее покинуть крепость и умереть. Под внешней стеной замка темным холмом громоздилась драконья туша. Раскинутые в стороны крылья р а с п л а с т а л и с ь по смятому валу, по затопленному, заваленному дровами рву с обвалившимися стенками, по порушенному ч а с т о к о л у Со стены еще свисали скрутившиеся и иссохшие под солнечными лучами п о т р о х а летающего змея. Под брюшь я твари. Между опавшими боками и скрюченными лапами зияла распахнутая зловонная рана, курились густые, постепенно истаивающие к р о в я н ы е потеки, щетинилась несколькими рядами зубов и исходила желтоватой слизью раскрытая пасть. Маленькие глазки, те наоборот, вовсе исчезли в едва различимых щелках под толстыми с к и в ш и м и с я в е к а м и на уголках которых засохла в с п у з ы р и в ш а я с я пена. Крепкая черная чешуя не была больше столь крепкая и черна. После нескольких часов на солнце п е к е пластинчатая шкура дракона позеленела, размякла и потрескалась. Сейчас она походила скорее на скользкую болотную ряску, толстую, но не надежную. Гораздо лучше сохранился выщербленный и тяжелый серповидный меч в отрубленной руке павшего ш а л о м о н а р а Да и до с п е х а безглавленного черного всадника, пролежавшего весь день в тени широкого навеса, пострадал меньше, чем драконья чешуя. Конечно, и на нем тоже губительный свет уже оставил явственные отметины, о полив смяв и размягчив несокрушимую броню. Тем не менее, утратившие былую прочность латы уберегли от солнца укрытую за ними и скованную с ними плоть. Над безголовым и безруким трупом стояли трое. Черный князь во б л и ч ь е тихонского магистра, татарский сотник Юзбаши и воевода русской дружины, п о д н я в ш и й с я с ложа после долгого целительного сна, все в о л о д чувствовал себя совершенно здоровым. Орденский лекарь знал свое дело, а его целебные зелья поистине творили чудеса. Глубокая рана затянулась и ничуть не беспокоила, кровь не сочилась через свежую повязку. Посечённая правая рука вновь могла орудовать мечом столь же ловко, как и левая. в с е в о л о д наблюдал, как Сагаада извлекает стрелы из трупа и одну за другой аккуратно укладывает в пустой колчан. б е р н г а р д уже объяснил степнику причину, по которой три его стрелы, пущенные на в с к и д к у безо всякой надежды, всё-таки пробили чёрный доспех, а предусмотрительный кочевник не пожелал расставаться с чудо оружием, столь хорошо себя зарекомендовавшим. Юзбашин а м е р е в а л с я при необходимости вновь использовать смертоносные наконечники, уже закаленные в крови упыриного князя. Правильно, с непроницаемым видом одобрил Бернгард, когда Сагаадай в ы к о в ы р н у л последнюю стрелу из срубленной головы ш а л о м о н а р а Не помешает. Думаю, это не последний властитель на нашем пути. Но на моем так точно. в с е в о л о д неприязненно покосился на т е х т о н с к о г о магистра. Молча вынул из ножен оба клинка. Посторонись, Касагаадай. Преодолевая брезгливость, он по очереди вонзил мечи в запекшийся срез на шее трупа, пихнул серебряную сталь под черные латы глубоко, чуть не по самую крестовину. Что-то хлюпнуло. Слабо-слабо з а с о ч и л а с ь темная сукровица. Видимо, не все еще вытекло из ран, не все засохло и испарилось. А лишившиеся хозяина упыри, как известно, не смеют по своей воле покушаться на кровь высших пьющих, пусть даже мертвых. Было неприятно, мерзительно до да мурашек на спине. Однако вновь чувствовать себя беспомощным при встрече с упыриным князем все Володу не хотелось. А так, так его оружие будет способно сокрушить черную броню, если верить Бернгарду. На этот раз свое одобрение магистр выражать не стал. Впрочем, в с е в о л о д в нем и не нуждался. Сагаадай, закрепив колчан с тремя стрелами на спине, беспокойно глянул на небо. Стемнеет скоро. Да, совсем скоро. Неумолимо б л и з и л а с ь ночь, и все уже было решено, и все знали о решенном. Ночью будет вылазка. Оставалось лишь обговорить детали. в с е в о л о д вложил мечи в ножны. Каков твой план, Бергарт? Магистр будто ждал этого вопроса. Объяснять начал сразу, быстро и деловито. Выждем, пока противник выйдет из ущелья и подступит к замковой горе. К тому времени под горой наверняка соберутся упыри со всей округи, заметил с е в о л о д Те, которые прячутся сейчас в дневных убежищах и больше не под в л а с т н ы в о л е черных князей. Вот именно, усмехнулся Бернгар. И нам будет только на руку, если пьющие сцепятся друг с другом. Это самый удачный момент для атаки. За ворота выедем конным строем и... Конным? переспросил сагаадай. Да, на лошадях. Больше шансов быстро пробиться к ущелью. Благо почти все конюшни целы. Верно, целы. Лошадиная кровь не интересует пьющих. Да и черный князь, штурмовавший прошлую ночь усторожу, стремился захватить главные башни, важные участки стен и основные проходы, но никак не конюшни. Если доберемся до ущелья, там в завалах можно поставить заслон, который задержит пьющих, пока мы с тобой, Русич. Я понял, нетерпеливо перебил Всеволод. Но все же, как ты предполагаешь туда пробиваться? Построим клин и вперед. Сначала таранным копейным ударом. Дальше дело за мечами. Свинья, значит, усмехнулся про себя Всеволод. Об излюбленном боевом построении тевтонских рыцарей он был н а с л ы ш а н Да и самому во время воинской учебы не единожды приходилось по приказу старца воеводы а л е к с ы отрабатывать атаки клинам, и в пешем строю, и в конном. В к о н н о м конечно же, получалось действеннее и эффективнее. Хитрость тут простая и незатейлива. поставить в голове постепенно р а с ш и р я ю щ и е с я колонны тяжело вооруженных опытнейших рыцарей, разогнать как следует лошадей, сконцентрировать мощный удар в одной точке, исходу проломить бронированным р ы л о м вражеские ряды, сколь бы плотными в глубину они не оказались, и сколь бы широко они раскинулись по фронту, а после, не останавливаясь, продвигаться дальше, взрезать и разваливать, покуда возможно, войска неприятеля. Как лезвие обоюдоострого кинжала взрезает пробитую острием плоть, как топор колун разваливает полено. У свиньи клина, как и у любого иного построения, есть свои преимущества и свои недостатки. Но сейчас, пожалуй, Бернгард прав. Их мало, темных тварей шаломанарии много, слишком много, настолько много, что пробиваться любым другим способом бесполезно. Свиньей же да, пожалуй, только с в и н ь й это сейчас и можно попытаться. Правильно выстроив ряды и набрав приличную скорость на крутом, р а с ч и щ е н н о м уже упырями от рогаток склоне замковой горы, небольшой конный отряд в состоянии без особых потерь быстро и довольно глубоко в к л и н и ь с я в многократно превосходящие силы вражеской пехоты. А там уж, ну а там как сложится. Внешнюю форму клина в ы с т р о я т м о и р ы ц а р и продолжал Бернгард. Какие именно, уточнил в с е в о л о д Живые, мертвые? Мои серебряные рыцари, ответил магистр. Не волнуйся, Русич. При жизни каждый из них обучен драться в конном строю, и никто не утратил этих навыков после смерти. Значит, мертвые. Они встанут в голове и п о к р ы л ь я м клина. Такой окаем взломать будет непросто. Остальные братья подопрут строй изнутри. Оруженосцы и княхты. Мы их тоже посадим на коней, сколько сможем. Расположиться в середине. Стрелки сзади. Ты. Вернгард запнулся, окинул сомневающимся взглядом татарского ю з б а ш и Думаю, твоим воинам тоже лучше встать в центр е и в тыл. у Там проще удержать строй и напор. Справитесь? Уголки рта сагаадая чуть дернулись. Напрасно ты считаешь нас непригодными к бою в строю. Во время степных облав, на охоте и на боевых маневрах нам доводилось проделывать и не такие хитрости, и при этом мы обучены наскоку пускать стрелы так метко, как не с н и л о с ь твоим б о г а т у р а м Вот и отлично, усмехнулся Бернгард. Ваши стрелы пригодятся, примкнёте к арбалетчикам. Согласен? Сагаада сдержанно кивнул. Пусть будет так. Только сам я всё же займу место в голове строя. Не забывай, Бернгард, в моем колчане три стрелы, способные остановить о р л и к х а н а и его летающего змея а ш л а х а если они вдруг преградят дорогу. Примечание автора: а ш л а х по-татарски дракон. Я тоже пойду впереди. Глухо и твердо тоном, не терпящим возражений, объявил с е в о л о д Как угодно, пожал плечами Бернгард. Только ты, Русич, уж будь любезен, держись возле меня. Все в о л о д лишь скривил губы в ответ. Ясно, чем вызвана такая забота. Кровь. Бесценная кровь изначальных, носителя которой Бернгард не собирается терять ни при каких обстоятельствах.